Я летел сквозь тьму, живую, полную миллиардов наблюдающих за мной глаз, внимательных, любопытных, жадных, жестоких, равнодушных глаз. Летел сквозь время. Было понятно, что его течение во тьме подчиняется совершенно иным законам. Вечность слипалась в микросекунду и тут же растягивалась в бесконечность. Я понимал, что лечу не просто так, а откуда-то, куда-то. То есть у моего путешествия... Есть отправная точка и пункт назначения. Но ни о том, ни о другом я не имел ни малейшего представления. Затем внезапно полет прекратился. Вдруг. И я стал кальмаром. Здоровенной тушей в несколько центнеров весом, которая невесомой стрелой неслась сквозь упругую толщу воды. На большой глубине и в полной темноте. Сюда никогда не проникали лучи солнечного света. Одновременно с этим появилось понимание цели моего существования. Охота. Я должен был найти и уничтожить кого-то, кто не имел права на существование. Мешал. Не успел я разобраться с мешаниной чувств, как перестал быть водным жителем и стал медведем. Или кем-то здорово на него похожим. Хищником, которого боялись все вокруг. Под ногами влажно чавкала грязь, а нос сообщал, что неподалеку пречется тот, кого я ищу. В новом теле я услышал волчьевой, исходящий из моей глотки. Я стал членом крупной стаи. Нет, не так. Моя личность разделилась на всех членов стаи. По сути, я и стал стаей, которая вела жертву уже много дней. След вел в тундру лишенную даже намека на растительность, укрытую толстым слоем синеватого снега. Мой мех сливался с ним, а лапы, несколько десятков лап, мягко ступали по тонкой корке. Над головой кружила черная точка. Размах моих крыльев превышал три метра. Став птицей, я кружил над поверхностью, фиксируя малейшее движение. С чуткостью, недоступной никому, кроме рожденных для неба, Трогал кончиками маховых перьев ветер. Узнавал от него, как распределить нагрузку. Чуть повернул голову и издал радостный клёкот. Цель обнаружена. Длинная цепь образов перерождений слилась в бесшовный клип. Я успел побывать ящером, пауком, крупной кошкой, огромным и неповоротливым грызуном, медузой, рыбой и даже летающей змеей. Я словно буморгал со скоростью стробоскопа, И на каждое закрытие век оказывался в новом теле. Я не просто представлял себя каждым из них. Я был ими, воспринимая окружающий мир их глазами или другими органами чувств. Я мыслил, как они, не испытывая никакого дискомфорта от смены сущности, ведь все время я оставался собой. Личностью, прошедшей длинную череду перерождений, забывшей тот облик, который был моим изначальным, и неуверенным даже в том, что он был. И при этом помнил, что зовут меня Иван Польских, что я человек, новус, ликвидатор. А затем я увидел его. Строение или организм, который пытается пронзить серое небо, прекрасный в своей абсолютной чуждости, всегда разный, но сохраняющий суть шпиль. В один момент... Он казался собранным из блестящего металла. И уже миг спустя я видел, что он состоит из переплетения обнаженной, пульсирующей в такт с невидимым сердцем плоти. Шпиль кричал. Нет, он звал. Звал кого-то, кто должен был прийти, ориентируясь на крик. Кого-то огромного, мертвого, но полного жизни. Разумного, но лишенного собственных мыслей. Того, что подобно мне летел сквозь тьму, но имел совсем другую цель. Если я охотник, то он...